Навык номер 94. Первая помощь при огнестрельных ранениях. Каждый год только в Соединенных Штатах огнестрельные ранения получают более 70 тысяч человек, и при этом большинство гражданских лиц не знают, как помочь пострадавшему до прибытия медиков или спасателей. Если выстрелом повреждены жизненно важные органы, такие как мозг, сердце или лёгкие, смертельный исход может наступить ещё до попыток медицинского вмешательства. А вот потерю крови из-за других ранений можно предотвратить, воспользовавшись для этого приёмом прямого давления, косвенного давления или жгутом. Слушайте раздел номер 93. В крайнем случае прямое давление можно совместить с использованием рубашки, медицинского тампона или гигиенической прокладки, чтобы замедлить кровотечение. Женские гигиенические средства создаются так, чтобы они могли впитывать большое количество крови, и если вам удастся вставить такой тампон в рану, это может быть приведет к образованию сгустка крови в месте ее вытекания из раны. Область внутреннего повреждения может быть обширной, особенно если пуля задела органы или артерии. В этом случае оказавшийся рядом с пострадавшим человек мало что может сделать, но кое-что все-таки может. Постарайтесь найти выходное отверстие пули, и тогда вы сможете контролировать кровотечение и в месте входа пули в тело, и на ее выходе из него. Будьте внимательны, так как выходные отверстия могут оказаться вовсе не там, где вы ожидаете их обнаружить. Проходя сквозь тело, пуля может рикошетить, изменять свой путь во внутренних полостях и двигаться вдоль кости – Из-за чего при ранении в колено выходное отверстие может оказаться в области таза. Не делайте неверных выводов о степени серьёзности ранения, если рана кажется небольшой. Хотя пули диаметром 9 мм вызывают не столь обширные поражения, как порция картечи, но у картечи скорость полёта меньше, что несколько снижает вероятность летального исхода. В конечном счёте всё зависит от места попадания и расстояния между стрелком и жертвой. Попытайтесь успокоить пострадавшего. Раненые часто пребывают в шоковом состоянии. У них резко падает кровяное давление, так как организм переходит в режим сбережения энергии. Накройте раненого одеялом, чтобы снизить потерю тепла. Если есть хотя бы малейшая вероятность травмы позвоночника, не пытайтесь перемещать пострадавшего на другое место. О том, как действовать при ранениях в грудь, слушайте раздел 95. Оперативный принцип Разберитесь в том, как нужно действовать при огнестрельных ранениях. Главный вывод. Путь пули после попадания в тело непредсказуем, поэтому выходное отверстие может оказаться где угодно.